Путешествие было долгим и утомительным. Новизна впечатление от поездки в старом автомобиле с откидным верхом скоро прошла, сменившись раздражением и усталостью. Шум на дороге, выхлопные газы, медленная скорость, болтовня сэра Мерлина сделали поездку невыносимой. Вскоре теле укачала, и она вздремнула. Ее разбудил громкий голос сэра Мерлина во всю силу своих легких, распевающего солдатский марш, «Сиперери!» «Вынужден петь», — объяснил он ей. «Только так можно сбросить с себя сон. Подпевайте мне». Из всего его обширного репертуара Тилли знала только две песни, и они дружно их спели. Она вздохнула с облегчением, когда они свернули с автострады, и сэр Мерлин объявил, что... Они почти приехали. Он сообщил ей, что Руфус приказал ему отвезти ее в дом Бамонов старых друзей Форрестов и Хэдлей Дрейтонов, где он остановился. «После этого я поеду в гостиницу и навещу молодожона Тео», — сообщил он ей. «А вы отдыхайте». «Я бы предпочла поехать с вами», — возразила Тилли. «Не люблю провинциалов». Я тоже не выношу их, но Руфус приказал мне доставить вас к нему, что я и делаю. Вам надо познакомиться с Сьюзи, чудесная женщина, сильная личность. Ну вот мы и приехали, — добавил он, сворачивая к дому. Но ну разве она не прелесть, моя старушка? Тилли не сразу поняла, что речь идет о Лагонде, а не о матери Руфуса. Руфус встретил ее на пороге дома бомонов. Он выглядел усталым, но радостным. «Тилли, как же я рад тебя видеть! Мне кажется, вы доехали очень быстро!» «Мы прекрасно провели время в дороге», — тактично ответила Тилли, выбираясь из машины и подставляя щеку для поцелуя. Она чувствовала, как ее сердце переполняется радостью и нежностью от встречи с тем, кто был частью среды, которую она так ненавидела и презирала. Если она... Примет предложение фирмы, то ей придется надолго уехать в Нью-Йорк, а это означает долгую разлуку с любимым и в то же время безболезненное решение, возникшей перед ней дилеммы. Я рада, что ты позвал меня, сказала она. «Заставляя себя не думать о грустном, спасибо!» Она протянула руку сэру Мерлину. «Спасибо, что встретили меня. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Путешествие было очень приятным». «Непременно увидимся. До свидания, дорогая. Как твои дела, Руфус?» «Более или менее. Могло бы быть и хуже. Все на грани истерики». «Нечего было поднимать весь этот шум, но я поехал, мне надо выпить и немного поспать. Увидимся позже, старина. Привет матери!» «Непременно. Спасибо за все. Всегда рад услужить. Наконец-то с вами будет хоть один разумный человек», — сказал он, кивая головой на Тиле. «Я тоже так думаю», — ответил Руфус, одаривая сэра Мерлина своей неподражаемой улыбкой. Он взял Тиле под руку и повел ее к дому. «Нам обязательно туда заходить?» — спросила она. «Мы ненадолго. Там мама, и я хочу представить тебя ей. Потом я расскажу тебе, что случилось, и мы поедем к Оливеру. Ему очень хочется поговорить с тобой. Ты согласна?» Они вошли в дом, большой и очень красивый. Тилли остановилась на пороге, восхищение огляделась. Красивая дорогая мебель, огромная тахта. На большом круглом столе множество фотографий в серебряных рамках, увековечивших детей в разные годы их жизни. Над широкой лестницей большая, описанная маслом, картина, изображающая женщину в красном кринолине. Пол холла вымощен камнем, а пол гостиной сделан из разных пород дерева. Ступени лестницы до самого верха усланы красивым и, по всей вероятности, очень дорогим ковром. Женщина с гривой седых, зачесанных назад волос, открывающих бледное кукольное личико, быстро сбежала вниз по ступеням и протянула тиле шершавую руку с грязными ногтями. На женщине были цветастые платья, короткое стеганая безрукавка и сапоги с глинищими, прикрывающими колени. — Здравствуйте, — сказала она. — Вы, должно быть, Тилли, рада с вами познакомиться. Как хорошо, что вы приехали. Тилли в ужасе смотрела на женщину. Если Руфус считает ее красивой и приятной, то у них действительно разные вкусы, и им никак нельзя быть вместе. — Нет проблем, — ответила Тилли, натянуто улыбаясь. Жара. Долгое путешествие, охватившее ее беспокойство при встрече с этой неопрятной женщиной, сделали свое дело, и она внезапно почувствовала, что сейчас упадет. Как насчет чашечки чая? Я с утра только и делаю, что угощаю всех чаем. Руфус, ведите или на кухню. Вы не возражаете против кухни. Осторожнее, дорогая, не наступите на собаку. Она у нас глухая и слепая от старости. Наверное, вы проголодались. У меня есть. «Торт? Или вы хотите бутерброды?» «Вильям, дорогой, я запрещаю тебе заносить уздечку в дом. Отнеси ее обратно в сарай». «Но, мам...» Тилли была готова поклясться, что младшего брата Руфуса зовут Том. Как странно подумала она. «Я кому сказала? Тилли. Вы какой чай предпочитаете, китайский или индийский?» «Индийский», — ответила Тилли, — «и побольше сахара». Она присела к большому деревянному столу, заваленному газетами, письмами, фотографиями и усеянному хлебными крошками, но тотчас же вскочила, так как что-то острое впилось ей в ягодицы. «Потрясающе!» — закричал Вильям, быстро выхватывая из-под нее какой-то предмет. «Моя скребница!» «Все, мам, ухожу!» «Сделай, милость, негодный мальчишка!» — добавила она с улыбкой, глядя вслед уходящему сыну. — Всего три недели, как на каникулах, а я уже устала от него. — Руфус, тебе тоже чаю? А вот и Сьюзи. В комнату улыбаясь вошла женщина, которую с первого взгляда можно было назвать приятной во всех отношениях. Красивая, с большими карими глазами. и собранными в узел каштановыми волосами, открывающими овальное почти без морщинок лицо с матовой кожей. На ней были бежевые шорты, позволявшие видеть стройные загорелые ноги, и белая с короткими рукавами рубашка. На вид женщине было не более тридцати. «Я Сюзи Хедлай Дрейтон», — представилась она, протягивая Тилли руку. «Здравствуйте. Насколько я знаю, вы приехали прямо из Парижа. Все мальчики на вас очень надеются, и я их теперь понимаю». Тилли с искренней улыбкой ответила на ее рукопожатие и сразу же полюбила ее. Теперь ей было понятно, в кого пошел Руфус. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах», — ответила она. «Что вы делали в Париже? Очередной показ мод?» «Нет, я фотографировалась для журнала. Коллекция свадебных платьев», — добавила Тилли после небольшого замешательства. «Какая ирония судьбы!» — непринужденно заметила Сюзи. «Вам нравится ваша работа?» «Очень», — коротко ответила Тилли. «Когда-то я тоже была моделью. Я работала с агентством, которое уже не существует. Я участвовала в нескольких показах, и у меня это неплохо получалось, хотя я и не такого роста, как вы. Вам что-нибудь говорит имя Барри Лейтган?» «Конечно. Я много о нем слышала. Правда, он сейчас уже не работает», — ответила Тилли, злясь на Руфуса за то, что он скрыл от нее эту сторону жизни своей матери. Парень, с которым я сейчас сотрудничаю, боготворит Лейткана. Правда? Он действительно был очень приятным человеком. Мне нравилось с ним работать. Я многому у него научилась. Как причесывать волосы, как накладывать макияж, как ходить, носить вещи. Сейчас многое изменилось. У нас есть стилисты, парикмахеры, художники, сами подбирают аксессуары. Как чудесно, наверное, вам стало работать намного легче, чем нам в свое время. Боже, какая чудесная женщина, подумала Тилли, «ну — но просто необыкновенная, и ей захотелось получше узнать ее. Она украдкой рассматривала Сюзи. Тонкие черты лица. Красиво очерченный рот, стройная девичья фигура. Сюзи перехватила ее взгляд, и Тилли внезапно заметила, что в ее глазах затаился какой-то испуг, какая-то боль. Присмотревшись получше, она заметила и синяки под глазами, и горькие складочки в уголках рта. «Что-то творилось в душе этой красивой женщины». Тилли была заинтригована, если не сказать больше, обеспокоена. Она улыбнулась Сюзи, и та ответила ей приветливой, мягкой улыбкой, в которой вместе с тем была какая-то печаль. «Мам, если я тебе не нужен, то мы с Тилли пойдем к Манго и Оливеру», — сказал Руфус. «Манго хочет, чтобы Тилли поговорила с Оливером, пока его мать ушла к себе в номер, а отец отправился на прогулку». Очень разумно с его стороны, имея такую жену, как она, лучше всего побольше гулять. Эта женщина кого хочешь выведет из себя. «И все-таки она шикарная женщина», — сказала Жанет Бомон, подходя к столу с серебряным подносом в руках, на котором стояли четыре треснувшие кружки, заварной чайник, И бутылка молока. Хотелось бы мне иметь фигуру, как у нее, или как у тебя, Сьюзи. Кто хочет торта? Тилли, хотите? Мне нельзя, — ответила Тилли. Хотя он выглядит очень соблазнительно. Она из вежливости посмотрела на стоявший на буфете пышный, покрытый шоколадной глазурью торт. А где Гарри? — спросила она. Мне хотелось бы увидеться с ней. Кто? — Не поняла Сюзи. Ах, да Гарет, Она ненадолго ушла. Дождитесь ее, Руфус, бедная девочка. Она просто измоталась, беспокоясь о сестре и ухаживая за матерью. Она была очень привязана к Риссиде, конечно. Это, конечно, было сказано таким тоном, что Тиля невольно удивилась и посмотрела на Сюзи более внимательно, но та уже взяла себя в руки и улыбнулась ей своей обычной приветливой улыбкой. «Вы хорошо знали Кресиду? – спросила она Тили. «Не очень. Мы дружили в основном с Гарри. Именно через нее я познакомилась с Руфусом». «Гарри молодец», — похвалила Сюзи. «Конечно, нехорошо так говорить, но из них двоих я больше любила Гарри. У нее есть практическая сметка. Я не устаю восхищаться ею. Она сама без чьей-либо помощи основала свое дело». «Вы знаете, у нее было очень трудное детство». «Правда?» — удивилась Тилич. «Ее детство тоже было не из легких, и ей захотелось узнать, что Сюзи подразумевает под словом «трудное». «Да, очень трудное. Ее отправили в какую-то ужасную школу, когда ей было всего девять лет. Жанет, дорогая, какой вкусный торт». «Я рада, что угодила. Мне казалось, что все будут голодны, когда вернутся из церкви». «О, Господи! Мы и без церкви голодные, весело заметил Руфус. Так что торт не пропадет. Я совсем забыл, что Гарри в детстве отправил в какую-то школу, но, по-моему, она пробыла там недолго. Мерлин был тем добрым волшебником, который спас ее». Да, и если бы не он, мне всегда казалось несправедливым, что Криссиди разрешили остаться дома. Правда, Гарриет уверяет, что прошла там хорошую школу жизни. Возможно, — сказал Руфус, подмигивая Тилли. Руфус, дорогой, ты прекрасно знаешь, что все вы жили в семье до тех пор, пока вам не исполнилось тринадцать лет, о Том и вообще никуда не уезжал. — Вот ты избаловала его, маменькин сыночек. — Я никогда никого из вас не баловала. — Разве ты не слышала, как вчера за завтраком Мэгги сказала, что ты меня избаловала? — Странно, — ответила Сюзи, ее лицо приняло напряженное выражение. — Из чего это она вывела такое заключение? кто ей дал право делать подобные выводы? — Ты же знаешь, Мэйки, заметила Жанет Бомон, отрезая себе второй кусок торта. Она никогда не отличалась особым тактом. Всегда говорит все, что на ум взбредет. Иногда мне ее просто жаль. Не все в ее жизни так гладко. «А мне кажется, что у нее совсем мало забот», — парировала Сюзи. «Девочки не живут в доме. Джемми всю неделю в Лондоне. Какие тут особые хлопоты. Правда, надо отдать ей должное, она много потрудилась перед свадьбой, а так... — Лично мне не хотелось бы, чтобы моим мужем был такой человек, как Джеймс Форрест, — сказала Жанет. — Почему? — удивилась Сьюзи. — Что в нем такого ужасного? Глаза Сьюзи подозрительно заблестели. — Откуда такая горячность? — подумала Тилли, которая сама начала волноваться при упоминании имени Джеймса. — Почему она его так защищает? — Он слишком требователен. «Все в доме должно блестеть. Мэгги рассказывала мне, что две недели назад он закатил грандиозный скандал из-за того, что она не успела пропылесосить ковер и шторы». «Не могу в это поверить», — ответила Сюзи. «Возможно, Мэгги преувеличивает», — продолжала Жанет. «Но я точно знаю, как она следит за его внешним видом». «А все прекрасно знают, какой он щеголь». «Джеймс?» — удивился Руфус. Вот уж чего не замечал. «О да, страшный! Майк иногда подтрунивает над ним. Майк — это мой муж», — объяснила Жанет Тилли. «Никто и никогда не считал его щеголем. А что касается твоего Майка, то он, как мне кажется, вообще не знает, где висит в доме зеркало. Вот уж кто следит за собой, так это мой Алистер». «Во всяком случае, я не нахожу, что у Джеми трудный характер. Он очень покладистый и всегда внимателен к Мэгги, да и вообще он очень дружелюбный». «Ты всегда видишь в людях только хорошее», — сказала Жанет. «Да и к тому же Джеми немного неравнодушен к тебе». «Что за вздор», — ответила Сюзи. «Не больше, чем к любой другой хорошенькой женщине». «Кажется, эта машина горит. Руфус, иди встреть ее, надо напоить ее чаем». Тилли было жаль, что разговор прервался. Она была готова хоть целый день слушать рассказы о Джеймсе Форесте.